Сердце дракона. Четыре символа. Глава на утро едва Йонг вынырнула из сна без сновидений, её навестил Чунсок. Он ждал в первой комнате, пока она самостоятельно справится со всеми многочисленными одеждами, которые ей повелели носить. Йонг вышла к нему и тут же радостно ахнула. «Чунсок!» — воскликнула она. Тот неожиданно заулыбался так широко, что ён опешила. «Упрямая госпожа, я рад, что вы к нам вернулись!» Она смерила его подозрительным взглядом. «Правда?» Чунсок знакомо усмехнулся, кривая улыбка перекосила его лицо, сделав по-мальчишески хитрым. «Правда, госпожа, вас все ждали!» Она подошла к нему и даже попробовала обнять, но Пурим гора отскочил, словно Йонг хотела его ужалить. Смутился своей реакцией, протянул ей руку на манер людей из её мира, в жесте которому она сама учила всех воинов дракона в свой первый визит в Нечосон. «В Чосон!» — поправила себя Йонг и пожала руку Чунсока, не сдерживая плескающейся внутри всей её радости. «Я принёс завтрак», — сказал Чун Сок и махнул на стол, где уже стоял поднос с едой. «Поешьте, пока я расскажу, что вас теперь ждёт». Йонг предпочла бы услышать, когда ей можно будет увидеть Нагиля, но поборола себя и села к столу. Она ела медленно и нехотя. Вчерашний день вырвал душу из тела, а теперь время вернуло её обратно, и тошнота, которая раньше решила её пощадить — Сейчас накатывала волнами. Кажется, ночью Йонг снова спала на дне Великого моря, где её обвивал и Муги. Он так и не очнулся, не пришёл шипеть ей в уши, и его отсутствие несколько беспокоило. «Гаин передала, что вы вчера показали себя с неожиданной стороны», начал Чунсок без разбега. Йонг поперхнулась рисом и вскинула на него сердитый взгляд. «Что?» «Я не прав?» «Неожиданная страна да?» Криво усмехнулась Йонг. «Можно и так сказать». «С этим разберёмся чуть позже», деловито сказал Чунцок, пододвигая к Йонг пустую миску. «Вы навели шуму вокруг себя, госпожа. Люди шепчутся, что вы своими руками убили десять о Йонг методично жевала в миг показавшееся безвкусным мясо птицы и чувствовала, как проваливается в глубины себя. «Не десять», — хрипло поправила она, с трудом глотая пресную еду. «Только трёх или четырёх. Это меньше десяти. Чунсок, ради всех святых духов, зачем мне пустая миска?» Ответ пришёл сам. Под снисходительным взглядом Чунсока Йонг запоздала вырвала совсем непереваренным рисом и мясом, она закашлялась и согнулась, прижимая вспотевший лоб к шёлковым складкам красной чхимы. красный как кровь, что всё ещё чувствовалось на её пальцах и под ногтями. «О, великий лазурный дракон!» — прошипела она сквозь зубы. «Всё хорошо, госпожа. Вы впервые убили своими руками». «Почти впервые». «Что?» — переспросила Йонг. Чунсок будто сдулся, только теперь осознав, что говорит больше, чем прежде. «Перейдём к делу», — неумело вильнул он в сторону. Йонг утерла рот платком, который Пурим-гора ей протянул, и смотрела на него теперь с недовольством. «Так намного лучше. Мне привычнее, что вы огрызаетесь на каждое моё слово, а не смотрите мне в рот, будто я великий зверь». «Впредь не буду обманывать твои ожидания», — буркнула Йонг. Чунсок закивал. «Вам следует знать, упрямая госпожа теперь уже из нашего мира», заговорил он, став серьёзнее, «что мы сделали очень многое, чтобы ваше возвращение не стало ни для кого сюрпризом. Мы пустили слух, будто нашли потерянную ученицу Мудан из Храма Белого Тигра. Во дворце все думают, что вы Хаксендорлан, её преемница. Обращайтесь к ней Мэштренним, чтобы всех запутать». «Пусть лучше слуги строят теории, принадлежите вы ордену Белого Тигра или следуете по пути Лазурного Дракона. Пусть гадают о природе вашего происхождения, но никогда...» «Слышите?» — он наклонился, заглядывая Йонг прямо в глаза. «Никогда не допускайте их до правды. Никто не должен знать, что вы явились к нам из священного города. От этого зависит ваша жизнь». Примечание. как сендор — ученик-последователь. Мэштрэнним — учитель-мастер. Драконий язык. Конец примечания. «Меня всё ещё преследует тот однорукий генерал?» — нахмурилась Юнг. «Хигюн, да? Я помню, он хотел моей смерти». Чунсок мотнул головой. «Генерал Хигюн теперь для вас куда меньшее зло, чем те, кто живёт при дворе короля». «Все здесь следят за всеми, все доносят друг на друга. Самое главное, наши противники сидят в кабинетах и решают судьбы каждого смертного в стране, не гнушаясь никаких методов». «Я понимаю», — ответила Йонг. «Я смотрела Дорамы, и даже если они не описывают и половины тех ужасов, что скрывают стены дворца, я понимаю, Чунсок, правда». «Это хорошо», — кивнул Пурим Гара. Кого вам следует опасаться в первую очередь? Советников короля. Советник западной фракции Ким Кихо, его шурин Ким Онде и вся ветка кимов из Андона». ён резко выдохнула, и Чунцок замер, укоризненно поджав губы. «Прости», — сказала она. «Я не думала, что андонские кимы и здесь разоряют королевский двор». Советник южной фракции... су вон продолжил Чунсок, косясь на Йонг. Он был в Ульджине, но покинул город ещё до осады. А члены его семьи живут здесь, слушают всех и доносят советнику. «Северная фракция, советник Либингон, наименее приближён к дворцу, потому что прямо сейчас мы не знаем, где он находится. Возможно, уже скрывается где-то в империи». Йонг вскинула брови, Чунсок пожал плечами. И ещё про это. Мы заключили сделку с династией Мин. Теперь люди Империи помогают нам. Вы могли видеть воинов, одетых в красное. Их следует избегать. Некоторые понимают нас. И все видят вас. Они подчиняются наместнику Империи, Ван Юдзяо. Этот человек знает наш язык. С ним нужно быть очень осторожным, Сытоголь. Обычно он сидит в Хамхвадане. Это в южной части дворца. Избегайте той территории, насколько возможно. «Вы поэтому теперь носите красное?» — спросила Йонг. У Чунсока под Турумаги тоже прятался красный тон как у деквана и остальных. Теперь Йонг поняла, что это значит. Символ принадлежности, символ контроля. Всем в войске дракона надели ошейники и посадили на поводок. Чунсок потёр шею под воротником и недовольно поморщился. «Да, к сожалению, таковы условия сделки. Пока мы не победим японцев, мы будем считаться одним войском, но управляет всеми рука наместника. По крайней мере, мы позволяем ему так думать». «Хорошо», — кивнула Йонг с напряжением. «Я постараюсь запомнить всех по именам. Потом выучу лица и буду мирной и покорной». Чунсок посмотрел на неё, постучал пальцами по столу. «Чхабэм», — согласился он и поднялся со стула. «Тогда идёмте, я провожу вас к генералу». Йонг вскочила так резко, что Пурим гора засомневался в её словах о покорности и смирении. «Упрямая госпожа», — вздохнул он, — «держите в голове всё, что услышали сейчас от меня, и, пожалуйста, не создавайте проблем, Йонг Данте». «Я не стану», — горячо пообещала Йонг. Чунсок качнул головой. станете сказал он, выходя из комнат. Йонг шла за ним, чувствуя, как разбухает в груди сердце, как заполняет своим телом каждую клеточку кожи, каждый изгиб её тела, каждую кость и мышцу. «Генерал живёт в этой стороне крыла», — говорил Чунсок на ходу. У вас смежные комнаты. «Совсем рядом», — подумала Йонг. «Мы были так близко друг к другу всё это время». Она почти разозлилась на всех вокруг за то, что её держали в заперти, не давая даже увидеть Нагиля, пока он спал и восстанавливал силы. Но, помня о наказе Чунсока и Ильсу, прикусила язык. «Он тоже теперь носит красное?» — спросила Йонг, чтобы как-то отвлечься от нарастающего нетерпения, которое подгоняло её быстрее шагов Чунсока. Тот выругался, Йонг не услышала, как именно. «Нет, Йонг дантэ заплатил другим. Он скажет сам, госпожа. Только...» Чунсок замер, и Йонг чуть не зарычала на него за промедление. «Сытоголь, прошу, ведите себя спокойно, когда всё узнаете». У генерала не было выбора. Они прошли всего ничего, свернув один раз, и оказались у плотных дверей, из-за которых тянуло травяными настоями. Курим-гора открыл дверь, из которой тут же повалил густой влажный пар и пропустил дрожащую Йонг вперёд. «Сытоголь!» — позвал он, когда Йонг уже сделала шаг в купальню. «Помните, что я сказал вам?» «Ведите себя спокойно!» «Ладно», — сказала Йонг. Слова едва сорвались с её языка. Голос мгновенно сел. Чунсок кивнул и прикрыл за собой дверь. Йонг втянула носом влажный воздух, угадав в нём запах полыни и сливовый цвет. Она сделала шаг в густой белый пар, клубящийся прямо перед глазами, и только теперь испугалась. Что сказать? Она думала об этом месяцами, перебирала все слова, которыми могла поприветствовать Нагиля, и вот сейчас поняла, что у неё не хватит духу даже взглянуть на него, потому что... Несмотря на то, что все твердили ей, как генерал ждал её возвращения, как все ждали её и готовились, Йонг знала, что в первую очередь Нагиль будет злиться. Он не любил страх в других и не любил испытывать страх сам. А всё, что она символизировала в глазах Йонг Данте, в первую очередь было им. Йонг шла сквозь пар, тяжело дыша и тяжело шагая. И когда, наконец, рассмотрела силуэт Нагиля, сидящего спиной к ней в одних паджи на деревянном настиле с опущенными в воду ногами, застыла. Нагиль. Выдохнула Йонг едва слышно. Его спина, которая рассекали два длинных шрама вдоль позвоночника, страшных шрама от чего-то незаживающих, дрогнула, и он выпрямился, но к не обернулся. Она присела в шаге от него, подогнула колени, потому что стоять не могла. Сердце билось в груди так сильно, что Нагиль наверняка это слышал. «Ты излишься», — уронила Йонг себе в ладони, лежащие поверх слоёв чхимы, покрывшейся, как и вся остальная её одежда, мелкими каплями травяной воды. Нагиль вздрогнул. По всей спине волной перекатились мышцы, шевельнулись позвонки. Йонг смотрела на него, как заворожённая, и боялась, что услышит подтверждение. На одно крохотное мгновение — Она подумала, что он не захочет видеть её. Ни секунды, что Йонг провела в своём мире, тоскуя по Нагилю, она не сомневалась в том, что он тоже засыпает, глядя в ночное небо, и гадает, всё ли у неё хорошо. Теперь одна капля неуверенности породила в ней шторм. «Я злюсь», — ответил Нагиль. «Тихо». Йонг едва услышала его голос в эхе от плеска воды в купальне. «На себя. Я счастлив, что вы вернулись, госпожа Сон Йонг. И я так зол на себя за это счастье. Так зол. Я не доставлю тебе проблем», — заговорила Йонг, хотя сама не верила в это. Чтобы заткнуть тоненький голосок, твердящий, что Нагиль погонит её прочь, Она потянулась за помощью к знаниям и затараторила без паузы. «Я принесла с собой чертежи и записи о подвиге Лисунсина и, может быть, это бесполезные сведения, но у твоего Чусона нет флота, а у моего он был, и мой Чусон победил в имджинской войне, и...» Нагиль резко соскользнул с настила вниз, в воду, та заплескалась вокруг него. Йонг замерла и почти не дышала, когда он повернулся, и посмотрел прямо на неё, когда потянулся к ней одной рукой и тут же крепко сжал её ладонь. У него были очень холодные пальцы, почти ледяные. У него были оранжевые глаза с пепельным ободком, и зрачки то сужались, то расширялись в такт тяжёлому частому дыханию. Мокрые волосы облепили щёки и шею, Короткие пряди закрыли косой шрам, идущий поперёк левой брови. Йонг подняла свободную руку, наклонилась и осторожно коснулась этого шрама. Тонкий, явно оставленный чьим-то злым клинком. Почему он не заживал? Нагиль закрыл глаза, и Йонг тут же отдёрнула руку. «Оставь», — хрипло выдохнул он. Осмелев... Она накрыла его скулу всей ладонью, и Нагиль склонила голову, отдаваясь прикосновению кожи к коже. Йонг не сразу заметила, как его лицо покрывается испариной, как проступает под её ладонью ледяная корка, сковывающая щёку. Она смотрела на то, как хмурятся его брови, как разглаживается после пары выдохов складка между его бровями, как дрожат губы. «Тебя могут убить здесь», — сказал Нагиль, открывая глаза. Йонг угадала предупреждение и отрезала его возражение, прежде чем он успел договорить. «Ты не прогонишь меня больше. Глаз бездны закрылся. Он был последним». «Знаю», — ответил он. Опустил взгляд на руку, сжимающую ладонь Йонг, и нахмурился снова. «Тебе живёт и Муги». Столько людей будут желать твоей смерти». Йонг тоже опустила взгляд на их сцепленные ладони, все покрытые инеем. Не спасал ни жар в купальне, ни жарых тел, скрытый холодом кожи. «Я научусь его контролировать, как ты», — сказала Йонг тихо. «Это он помог мне найти чёрную дыру в моём мире. Он привёл меня. к Тебе». Нагиль будто не услышал её, разжал пальцы с силой. Стало ещё холоднее, и лучше бы он вернул руку туда, где она должна была быть теперь всегда, на её руке, в её ладони. «Послушай», — чуть громче сказала Йонг. Нагиль дёрнул губой в непривычной гримасе, и она подалась вперёд ещё ближе к нему. «Нет, послушай меня». Я не буду делать ничего, чтобы навредить тебе или твоему войску. Я буду послушной, буду сидеть смирно, если скажешь, буду говорить, что скажешь, и тебе не придётся обо мне волноваться, Нагиль. И я научусь сражаться и смогу стать сильнее, чтобы быть тебе опорой, а не... Минджа!» Простонал Нагиль и вдруг опустил голову, коснувшись лбом её коленей, скрытых под чимой Когда он заговорил вновь, его голос тонул в складках многочисленных юбок. «Я буду о тебе беспокоиться постоянно. Но это больше не твоя забота. Ты станешь сильнее, но это не твоя ответственность. И ты не обязана говорить под диктовку. Ты можешь делать то, что считаешь нужным, потому что это твой выбор и твоя жизнь». Йонг поняла, что уже давно плачет. Слёзы растапливают тонкие дорожки сквозь испарина на щеках. Нагиль выдохнул. Ледяное дыхание опалило колени Йонг, уже промокшие от воды, стекающей с его плечи волос. Она не смела двигаться, не смела дышать. Вся застыла, боясь пошевелиться. «Ты говорила, тебе нравятся красивые туфли». — сказал он вдруг. Эти слова выбили её из тела окончательно. «Что? Какие?» «Ты называла их как-то?» «Джичу?» «Во всех городах, где я был, я не нашёл таких, но видел у торговцев, у домов знати, что продавали танхэ». Йонг медленно втянула носом горячий воздух купальни, пропахшей травами и сливовым деревом, и золой, оседающий на лёгких, точно иней. «Я купил одни в Хансоне», — продолжал Нагиль, не поднимая головы. «Ярко-красные, с вышивкой, красивые. Потом увидел ещё красивее и купил их. И в каждом городе, где я был, меня несло на рынок в обход дворцовых стен, пока меня ждали, и покупал тебе Танхэ, ханбок». Елепеньо Ты говорила, что не любишь их, они втыкаются в голову, и волосы потом болят, я помню. Но я смотрел, как знатные дамы покупают украшения, и думал, что тебе такие тоже захочется. Он оторвал лоб от колен Йонг, поднял наконец голову и посмотрел на неё так пронзительно, так жестоко, прямо вглубь её глаз, прямо в сердце. что то на долгое мгновение просто остановилось. «Минджа, я не думал, что ты вернёшься», — сказал Нагиль. «Но у меня в казарме два сундука вещей, которые никто, кроме тебя, не наденет». Йонг всхлипнула, почти зарыдала и, наконец, обняла его обеими руками за плечи, спрятала лицо в сгибе его шеи, прожигая слезами, ледяную кожу. Нагиль попросил её подождать снаружи, и Йонг сидела, подпирая спиной стенку рядом с дверью в купальню, уткнувшись горячим лбом в колени. Кажется, ей нужно было сменить мокрый ханбок, и она даже представляла, что найдёт его в спальных покоях где-нибудь в сундуках, но не могла встать и уйти, теряя время на бессмысленные действия. Сердце всё не успокаивалось. Кровь стучала в ушах, кружилась голова. Когда дверь купальни открылась, Йонг успела искусать губы так, что те распухли, и Нагиль, взглянув на неё, тут же отвёл взгляд. «Пойдём», — сказал он и протянул руку. «Как прежде». Йонг вложила свою ладонь в его привычным движением и позволила вести себя по коридорам, вступая осторожно и тихо, боясь, что в её мир, окутанный сейчас тишиной и льдом, прорвутся незваные гости. Нагиль привёл её в свои покои, пропустил вперёд перед дверью, исписанной с внутренней стороны уверенной рукой лан. Символы дракона, феникса, единорога, тигра и черепахи украшали бумажные ширмы, расставленные вдоль стен. Под потолками висели талисманы с камнями, которые слабо качались на коротких и длинных шнурах от задувающего из открытого окна ветра. Нагиль закрыл его, перед этим выглянув во двор, и постоял спиной к Йонг, давая ей время освоиться. Комната была больше, чем те, что она видела во дворце. Стояло два стола, один у окна, другой в центре. А дальше, на возвышении за деревянными колоннами, исписанными чертами Яо, скрывались в темноте сундуки и разложенный у стен футон. Йонг прошла к столу у окна, заваленному клинками, кинжалами и картами, провела по ним пальцами. Всё было таким знакомым, таким понятным её взгляду, что снова захотелось плакать. Йонг сглотнула, получилось громко, и Нагиль повернулся к ней. «Ты голодна?» «Я попросил приготовить что-нибудь, если ты не успела поесть, и...» Йонг улыбнулась, снова кусая губы. Чунсок меня накормил. Меня стошнило. Она не поняла сама, зачем сказала это, и опустила голову, пряча краснеющие скулы. «Это из-за сигару. Вернее, из-за меня. Я...» «Ох...» Нагиль подошёл к ней... и аккуратно взял за руку. «Знаю», — сказал он. «Это и Муги, и ты не обязана объясняться». Нам рассказал как всё было. «Тебя бы убили, если бы ты не защищалась». Йонг услышала в его голосе сталь и подняла взгляд, упираясь в его сосредоточенное лицо. «Я так по тебе скучала», — засипела она, — пытаясь увести его от дурных мыслей. В моём мире я видела многих людей, похожих на здешних. Видела даже Джисопа, представляешь? А потом встретила человека с твоим лицом. У него даже имя было такое же. И я так злилась на него за то, что он смеет носить твоё лицо и говорить твоим голосом. Мне казалось, я задыхаюсь там, умираю каждый день. И не было ни секунды, чтобы я не думала, как вернусь к тебе. и всё станет по-прежнему, и ты будешь ругать меня за то, что я тебе не слушаюсь. Но я больше не стану, слышишь? И ты можешь ругать меня. Я не против. Правда». Нагиль резко выдохнул, притянул Йонг к себе и обнял. На нём была плотная чогори, почти новая, судя по жёстким складкам на плечах, в которые Йонг уткнулась лицом. Тёмно-зелёное, такого же цвета, какие он носил раньше. Ничего красного. Ни воротничка, ни окантовок на рукавах. Йонг вдыхала запах его кожи, пробивающейся сквозь ткань, обвивала руками за талию и вслушивалась в мерное биение сердца. Дом. Она была дома. И эта банальная, глупая, абсолютно клишированная мысль принесла ей такое счастье, что Йонг качнулась противясь слабости, растекшейся по телу словно сироп, каким поливают медовое печенье. «Присядь», — сказал Нагиль. Выдвинул к ней стул у круглого стола в центре комнаты, усадил на него Йонг, а сам опустился перед ней на колени и посмотрел снизу вверх. «Столько всего произошло, пока тебя не было». Чунцок рассказал мне, нетерпеливо прервала его Йонг. Ей казалось, что если она будет молчать, то взорвётся, подобно сверхновой. Я теперь должна носить сто слоёв ханбока и играть роль ученицы Лан. Я всё знаю. «Не всё», — ответил Нагиль. Что-то в его голосе заставило Йонг остыть. «У тебя будет время освоиться, но прежде всего ты должна знать, что...» «Ты разве не хочешь поцеловать меня?» Бухнула Йонг отчаянно краснея «Прямо сейчас». Нагель замер, тут же теряя всю серьёзность, всю надменность, все слова любых языков мира, которыми владел и не владел. Пальцы, которыми он держался за стул, сжались вокруг спинки. Йонг смотрела на него, не отводя глаз. «Нет?» — надавила она. Скорее всего, она нарушала все приличия Чосона, да и своего прежнего мира тоже. Но Нагиль сказал, что не будет диктовать ей, как себя вести, что говорить и чего желать. И будь она проклята, если их желание не совпадало в это мгновение. «Хочу», — ответил Нагиль без стеснения, которое охватывало Йонг. «Но не могу». «О». О, это было запрещено, видимо, какими-то правилами этикета, в которых Йонг не разбиралась. И она хотела уже возразить, забрать свои слова обратно, чтобы он не решил, будто она совсем не умеет держать себя в руках. Но Нагиль качнул головой, на мгновение зажмурился. «Минджа», — выдохнул он, выпрямляясь, оказываясь совсем близко к ней. «Ты должна узнать это от меня», Прежде чем решишь, как поступать. Что? Есть причина, по которой империя выделила нам людей. Причина, по которой наместник императора живёт теперь в южной части дворца и следит за мной. Я заключил с ними сделку. Нагель стиснул зубы, даже скрипнул ими от неожиданной злости. Ионг поняла, что произошло что-то действительно страшное. Йонг с такой силой сжала край стола, что под её пальцами образовались борозды прямо на деревянной поверхности, будто дерево было маслом. «Минджа», — позвал Нагиль, но она взглянула на него такими глазами, что он растерял все слова. Снова. Он громко заглотнул и отошёл от неё на шаг. «Мне надо уйти», — процедила Йонг сквозь зубы, в горле клокотала, голос срывался на шипение. «Туда, где я смогу разбить какую-нибудь дорогущую вазу в пару миллиардов вон или покричать в подушку». «Ты можешь остаться и...» «Не хочу», — пресекла она новое объяснение. Хватило и тех, что она уже услышала. «Мне надо вести себя тихо и спокойно», «А сейчас я хочу сломать твой стол и стул в тебя кинуть. Поэтому…» Йонг втянула носом накаляющийся воздух, закрыла глаза, чтобы не видеть Нагиля с виновата опущенными плечами. Она продолжила, обманчиво спокойно. «Абудаль, Йонг Данте, укажите мне место, где я могу побыть какое-то время. В одиночестве». Нагель провёл по стенам своих покоев беспомощным взглядом, Йонг тяжело, сипло дышала. «Останься здесь», — попросил он. «Я уйду. Ты можешь разбить тут любую вещь, которую найдёшь. Только...» Глаза Йонг полыхнули таким ледяным пламенем, что он осёкся. «Осторожнее с клинками, хорошо? Очень тебя прошу». Он поклонился и вышел, плотно закрыв за собой двери. Йонг встала со стула, схватилась за спинку двумя руками и так сильно сжала, что тот сломался пополам с громким треском. «Злишься!»